Глава четвертая. «Подготовь договор, учитывая то, о чем дед с бароном договорятся», — я говорил на ходу, обращаясь к хозяйке. «Хорошо. Я сообщу, когда готовый договор можно будет забрать». Голос хозяйки звучал деловито. «Ну, точно у них есть эмоции. Потому что как-то по-другому я не могу объяснить интонации в голосах, что у нее, что у Зика». Решив не заморачиваться, прибавил скорость. «Пока я бежал до целительского крыла, грохот больше не повторялся». Рванов дверь на себя, ворвался внутрь, воображая себе невесть что. Первое, что бросилось в глаза, — обломки какого-то прибора, который, вероятно, и послужил причиной того грохота, который мы услышали даже в гостиной. Остановившись возле обломков, я огляделся по сторонам и прислушался, стараясь уловить хоть какой-то звук. «Оно вылезает туда, тварь паскудная!» Почти в полной тишине прозвучал голос Даши. Резануло слух то, что говорила она на немецком языке. «На помощь! Уберите от меня эту ненормальную!» Вместо ответа заорал Вюрт. Я рванул на звук голосов. Раздавались они из соседней комнаты. По дороге мне пришлось перепрыгивать через разбросанные предметы мебели. «Скорее всего, именно эта тяжелая кушетка являлась причиной повторного грохота», — отметил я про себя, когда перепрыгнул на ходу через этого монстра, который перегородил мне дорогу. Заскочив в соседнюю комнату, я замер на месте, пытаясь сообразить, что сейчас делать. Вюрта видно не было. Наверное, он сидел под очередной кушеткой, из-под которой виднелась довольно симпатичная попка, обтянутая платьем. «Удивительно соблазнительный вид», — задумчиво проговорил я, глядя на ту часть Даши, которая была мне видна. «Сразу столько неприличных мыслей в голове, что я даже забыл, зачем сюда бежал. Ах да, грохот. Страшный грохот, который Сергей в своем гараже услышал». «Ой», — Даша резко выпрямилась и стукнулась головой. Потом попятилась и уже через десять секунд стояла передо мной, держась левой рукой за голову. В правой у нее был зажат весьма странный предмет. Я поймал себя на мысли, что не хочу знать, что это такое и для чего предназначается. «Даже жаль, что лишился такого великолепного зрелища», — протянул я, переводя взгляд с возмущенного личика на кушетку, из-под которой показался вюрт. Огромный бланш на пол лица его явно не портил и добавлял к аристократичной внешности некую изюминку — «Хотя вот это зрелище не менее восхитительное. Что он натворил?» «Он разбросал фиксатор для сломанных конечностей», — чуть не плача сказала Даша. Резко развернулась, да так, что чуть не хлестнула меня косой по морде. Я еле успел отклониться. После этого она ткнула в сторону вюрта тем непонятным предметом, который держала в руках и обвинительным тоном добавила. «Это такая уникальная вещь. В него встроен был целый комплекс заряжающихся заклинаний, которые помогали срастаться костям». И речь шла уже всего об одном-двух днях, а эта жертва акушерских щипцов все разворотил, завалился как слон в посудную лавку и такую редкую, но очень хрупкую штуковину умудрился уронить и разбить. У меня кружилась голова, возможно, от недоедания. С другой стороны, от меня встал вюрт. Это было нормальное и вполне естественное желание обратиться к целительнице, коль скоро она у нас сейчас обустраивается в целительском крыле. Мне его речь очень понравилась, особенно у нас, в контексте моего дома. А Вюрт тем временем продолжал. «Я не виноват в том, что произошло. Голова закружилась до такой степени, что уже не мог стоять на ногах. Я ухватился за первый же, кажущийся устойчивым предмет. Откуда мне было знать, что эта идиотка не закрепила эту весьма ценную с ее слов вещь?» «Ах ты, гад!» Даша перегнулась через меня и попыталась достать Вюрта этой своей штуковиной. «Я разбиралась с прибором, когда ты начал все громить!» «Так, спокойно!» Так как я стоял между ними, то вполне мог стать невинной жертвой обстоятельств, чего мне совершенно не хотелось. Обхватив Дашу за талию, я оттащил ее от Вёрта подальше. «Если ты чуть ли не в обморок падал, как сам утверждаешь, от голода, то какого хрена ты попёрся сюда? Шел бы на кухню и приготовил себе что-нибудь». «Я?» — Вёрт так покраснел, что синяк стал на общем фоне багровым. «Я должен сам себе готовить обед?» «А кто тебе должен его готовить?» Я с трудом удерживал рвущуюся к нему девушку. «Целительница? да для этого сюда шел? Или ты заметил кучу слуг, которые где-то весьма удачно прячутся? А может быть, Александр Борисович должен был сорваться с переговоров с бароном и побежать тебе бутерброды готовить? У меня только один вопрос, Ганс. Ты охренел?» «Я вовсе не это имел в виду», — буркнул Вёрт. «Я всего лишь хотел убедиться, что головокружение связано именно с голодом, а не с чем-то еще. Это же дикая фурия набросилась на меня с обвинениями». Вместо того, чтобы помочь подняться, убедиться, что со мной все в порядке, она меня. И он дотронулся до опухшей щеки и зашипел. Чем ты его? спросил я, поворачиваясь к Даше. Ну я же сразу сказала, что он жертва акушерских щипцов, пробормотала девушка и спрятала руку с зажатым в ней прибором за спину. Я просто ужасно разозлилась. Меня можно понять. Возможно. Я удержался и не провел рукой по лицу. Повернувшись к Вёрту, проговорил: Разве фурии бывают не дикими? «Что?» — он несколько раз моргнул. «Иди, говорю отсюда, жертва акушерских щипцов!» И прикусил губу, чтобы не заржать. «Надеюсь, больше ничего критического не произойдет, спросил я у Даши, после того, как Вёрт убрался из целительского крыла. «А что, что-то еще может произойти?» — тихо спросила девушка. «Не знаю, я и этого не мог предположить. В самом крайнем случае скидывай труп в ров, и слизни будут сыты никаких улик», — хмыкнул я, а Даша вспыхнула. «Откуда ты так хорошо знаешь немецкий?» «Я училась в Кёльне. Изучение немецкого языка обязательно в университетах гиблых земель», — ответила она. «Наверное, чтобы самим не забыть язык предков», — задумчиво проговорил я, глядя на страшное оружие в руках девушки. «Мне уже пора», — после небольшой заминки проговорила она. «Я сейчас приберусь здесь и пойду. Если ты немного подождешь, то я помогу тебе тяжелые вещи на место поставить». «Нет, не поможешь». Я поднес руку к уху, в котором прозвучал голос хозяйки Черт подери, надо как-то отучаться от этого жеста, пока он не стал рефлекторным. Барон фон Майснер и Александр Борисович договорились на определенных условиях, которые я отразила в типовом договоре. Экземпляры можешь забрать в операторской. Спасибо, ответил я и опустил руку. Мне нужно идти, если ты меня дождешься. Не волнуйся, я сама здесь все приберу. Даша улыбнулась. Я бросил еще один взгляд на ее руку точнее на тот инструмент, который она держала за спиной, покачал головой и вышел в коридор. Ты серьезно мне предлагаешь самому пойти и начать готовить себе еду? Как оказалось, Верт никуда не ушел. Он поджидал меня в коридоре. Представь себе, я быстро пошел в операторскую, а он поспешил за мной. Находилась моя цель недалеко от кухни. Наверняка этот гад решил, что я все бросил и поспешил его покормить. Это не так сложно, как ты себе представляешь. «Я никогда не готовил себе еды!» Он обогнал меня и теперь шел впереди, время от времени поглядывая в мою сторону. «Вюрт, ты же мать твою, солдат! Ты офицер, в конце концов! Как ты можешь на полном серьезе заявлять, что никогда не готовил еду?» Я остановился возле двери в операторскую. «Представь себе, так тоже бывает. Если рядом не было никого, кто мне помог бы, то я ел готовую», — насупился Вюрт. «Ну так иди и сожри что-нибудь готовое. Мне некогда, ты можешь это понять?» «Вот ей-богу, как было хорошо, когда от тебя осталась только кровососущая голова. Сунул в мешок и не мешаешь». «Ха-ха, я оценил твой божественный юмор», — мрачно ответил Верт. «Но я его уже не слушал. Рванов дверь на себя, вошел в операторскую. Бамс». Звук был настолько громкий, что даже на мгновение заглушил отборнейшие маты, которые последовали за ним». «Ты еще не понял, что тебе не разрешено входить в некоторые помещения?» Я обернулся и заслушался. «Надо же. Всегда думал, что немецкий язык не приспособлен для ругани». «Когда вы уже отмените эту дискриминацию?» Верт поджал губы, потирая лоб. «Никогда», — любезно ответил я. «Но ты не переживай, у того же Метея еще меньше прав, чем у тебя». «Боже, я так рад, что у меня в этом доме прав больше, чем у слуги!» Верт поднял руки вверх. «Нет, меня твоя наглость даже в какой-то степени восхищает. Я только мог руками развести». Подойдя к столу, увидел на нем стопку листов. «Интересно, здесь папка есть?» «В столе. Третий ящик», — ответила мне хозяйка. «Ага, тут еще и ящики есть». Я внимательно осмотрел стол. «И где? О... О, вот они». Ящики оказались глубоко под столом. Неудивительно, что я их не увидел раньше» потому что находились они в огромной ноге, на которой держалась крышка. Придумано, конечно, волшебно. Чтобы открыть ящик, приходилось лезть под стол. «Зато шпионы хрен догадаются, если смогут сюда проникнуть», — пропахтел я, вылезая из-под стола с двумя папками в руке. «Так совсем все солидно будет, надо же этому барону пыль в глаза пустить». «А ты чего там делал?» — я вздрогнул, столкнувшись с Сергеем нос к носу. «Пыль, блин, вытирал». «Надо же чем-то заняться, пока Майснер с дедом о чем-то договариваются», — буркнул я и принялся собирать бумаги в папку. «Считай, что я посмеялся», — хмыкнул Сергей. «Там Митя вернулся с тремя вертлявыми девчушками и теткой, очень на мою Алевтину похожую». Он передернулся. «Займи их пока чем-нибудь, будь добр», — попросил я, хватая со стола пару ручек, которые, к счастью, имели весьма презентабельный вид. «Сейчас мы, барона, выдворим мы с теткой будем разговаривать. Сергей, ты тоже охотник. Хватит с железками возиться. Включайся уже в дела клана, а то мы с дедом разорвемся. «Я так и понял», — Сергей почесал затылок. «Ну, значит, будем разговаривать пока. Кухню им показать, что ли?» Он пошел к выходу из операторской впереди меня. В коридоре я никого не увидел. Похоже, Митей сообразил, что делать, и утащил их от запретного места подальше. На ту же кухню, например». Я же бегом бросился в гостиную. Перед дверью отдышался, натянул на лицо непроницаемую мину и вошел. Гости уже похоже начали скучать. во всяком случае Гретхен. Когда я вошел, она заметно оживилась, что не прошло мимо взгляда ее отца. Он внимательно посмотрел на дочь, затем не менее внимательно на меня. Что там произошло? тихо спросил дед, когда я протянул ему одну папку. Мы чуть вёрто не лишились, а Даша едва не стала убийцей, причем орудием убийства едва не стали акушерские щипцы, на грани слышимости ответил я. Как бы барон не напрягал слух, он не мог нас расслышать, а за невозможностью применения магии следила хозяйка, и делала она это очень пристально. Рома, то, что ты сейчас сказал, отдает извращениями. Дед открыл папку и пробежался глазами по написанному Я даже вникать, пока не буду. А тело верта можете слизнем скормить. Надеюсь, что зверушки не отравятся и не сдохнут от такого подарка. Боюсь, что он наш крест. Видимо, местное божество решило, что мы слишком скучно живем и подкинуло нам это чучело. Я вопросительно посмотрел на деда, а тот взглядом указал на Майснера. У барона был такой вид, словно он вот-вот выскочит из кресла и подбежит к нам, чтобы расслышать, о чем мы говорим. Все правильно, громко сказал дед. Передай барону фон Майснеру его экземпляр. Я развернулся, подошел к барону и протянул ему папку. После чего вернулся к креслу деда и встал за спинкой. Через плечо было довольно удобно читать, и вскоре я узнал, что основным предметом договора было предоставление нам военной помощи по первому требованию, а также барон обязуется помочь с отряда, чтобы укомплектовать дружину рода Беловых. Условия же для тех отрядов, которые обязан был по требованию предоставить Майснер, были очень даже выгодны для воинов: полный кошт за наш счет и участие в дележе добычи, если, к примеру, нам нужна будет помощь при обследовании замка. Ну или мы решим войну какому-нибудь барону объявить, как вариант. При этом сам барон на процент прибыли от этих предприятий не претендует. Мы же, в свою очередь, обязаны были предупреждать о прорывах на землях барона так быстро, как могли. Нужно было подумать о средствах связи, но у меня пока голова была забита под завязку, поэтому я отложил решение этой проблемы на потом. Майснер только ногтем каждое слово не поскреб, так внимательно читал предложенный ему документ. Когда они с дедом обменялись папками с подписанными документами, он облегченно выдохнул. Обрадовался, наверное, что дед пока не настаивает на вхождении рода фон Майснера в гиблый клан. «Когда вы начнете настраивать вашу систему оповещения? Наверное, поедет Роман. Думаю, что мои дети с удовольствием составят ему компанию. Они прекрасно знают наши земли, и их присутствие любое недоразумение сведет на нет». Бодро начал барон рассуждать о нашем сотрудничестве. «Благодарю за предложение, господин барон, но в этом нет необходимости», — ответил я, забирая у него наш вариант договора. «Настройка уже началась, как только вы подписали оба экземпляра». «О, а, м -м, глубокомысленно произнес барон и закрыл рот. «Удивительно». «Да, я попрошу подождать еще несколько минут, пока не закончится настройка заклинаний. После этого мы сможем получить первый отчет. Я рассеянно улыбнулся к Гретхен, которая сразу же вернула мне улыбку. «Тогда, наверное, вы прибудете в Кёльн на скачке». «Вот сейчас барон не спрашивал», — он утверждал. «Там будут присутствовать практически все бароны нашего края, и там же я представлю вам несколько отрядов, чтобы вы смогли выбрать себе подходящий». «Я не могу гарантировать свое присутствие», — покачал головой дед. «Да-да, в связи с нашим чудовищным кадровым дефицитом кто-то из нас должен остаться в замке, а без меня Алмаз не побежит. Приехать же на скачке без лошади...» «Но это такое себе. Минус один к карме будет сразу по приезду». «Роман приедет, вот это я могу гарантировать. Если не случится никаких форс-мажорных обстоятельств, естественно», — немного подумав, добавил дед. «Да-да, я понимаю», — покачал головой майстер. «Меня же так и подмывало сказать, что ни черта он не понимает. Ну и слава богу. В таком случае жду Романа Игоревича. Полагаю, он не останется разочарованным своим визитом». «Я тоже на это надеюсь». Кто бы знал, чего мне стоило держать такое невозмутимое выражение на лице. У меня уже мышцы лицевые болеть начали. Включение земель баронов он Майснера завершено. Я поздравил себя с тем, что не прислонил пальцы к уху. Может быть, для меня еще не все потеряно в плане обучаемости. Можешь передать барону информацию, закрепленную вашим договором. В десяти километрах от села Березовка в северном направлении идет прорыв. Судя по внешним характеристикам, это инфернальный прорыв второй степени. «Монстры представлены тремя видами нечисти». «Вот это номер», — пробормотал я и посмотрел на барона, благо в разговоре воцарилась пауза. «Господин барон, село Березовка вам о чем то говорит?» «Да, это мое село на севере, практически на границе моих земель. А что?» «Там начался инфернальный прорыв второй степени», — повторил я слова хозяйки. «Вырвалось три вида нечисти». «Ох ты ж!» Барон, как и Клаус, И, как ни странно, Гретхен подорвались со своих мест, как будто кто-то невидимый туда Скипидару плеснул. «Нам срочно нужно выезжать. Я благодарю вас». И он поклонился, на этот раз совершенно искренне. «Рома!» Мы с дедом встретились взглядами, и я кивнул. «Господин барон, если вы меня немного подождете, то я соберусь и поеду с вами. Мне нужно только найти моего конюха и коня, а также кое-что уточнить по поводу прорыва». «Да, мы подождем. Барон вытер лоб. В гостинице при замкового расположились мои люди, так что найдете нас там, мы дождемся вашего появления. Я еще раз посмотрел на деда и вышел Мне нужно поехать по нескольким причинам во-первых, все-таки посмотреть на людей барона в деле, ну и во-вторых, своими глазами увидеть этот инфернальный прорыв и тварей, которые из него вырвались, чтобы быть готовым к появлению таких же и не хлопать глазами, как институтка, впервые попавшая в порт.